Цель достигнута. Мы больше не изгои и снова в центре внимания. Тех нескольких дней, которые заблудшие очередники провели в трактире до нашего появления в Полисе, не хватило им для того, чтобы по-настоящему сблизиться. Здесь пока нет друзей даже даже товарищами, этих людей называть сейчас рано. Неудивительно, что четверка ранхийцев, как собрала вокруг себя в свое время всю незнатную часть постояльцев, Так и оттолкнуло народ, лишившись авторитета. Никто не хочет держаться проигравших. Всем и всегда интересны исключительно победители. То же самое касается сильных и слабых. В нашем случае сильных и более сильных. Мрачность Вепре понятна. Он не дурак и уже осознал, что командовать таким могучим воином, как я, у него не получится». Умышленно поднимать вопрос первенства в нашей команде пока еще рано, но скоро наступит момент, когда я поставлю бородача перед фактом. Сейчас меня больше интересует процесс подбора и вербовки новых членов отряда. Торопиться здесь тоже не следует, но к людям я уже начал присматриваться. Пока, к сожалению, по-настоящему интересных кандидатур я не вижу. Начавшиеся еще перед дракой знакомства с трактирной публикой Возобновилась вчера и продолжалось до середины ночи. Одаренных здесь не так много. Люди, наоборот, в основном пришли в ковчег за дарами. За первыми и, возможно, единственными. Большинство очередников собирается остановиться на получении любой боевой способности. Глупцы считают, что этого будет достаточно. Да, почти все здесь собрались становиться на путь. Лишь единицы хотят остаться на земле и до скончания века откупаться от старости двойной дозой семян, когда придет срок. Среди богачей такой выбор не редкость. Просто те, кто решает сидеть в своем поясе до упора, обычно за дарами не гонятся. Все-таки в бездну лезть большой риск. Зачем оно нужно тем, кто и так уже добился своей главной цели — материального благополучия? Также здесь мало опытных воинов и совсем нет действующих охотников, кроме мунцев в вепре. Только бывшие, когда-то скопившие с помощью данного промысла стартовый капитал и ушедшие в более прибыльные и безопасные сферы деятельности. В основном тут купцы всех мастей, хозяева производств, сети общепита и доходных домов. Есть даже один владелец нескольких дорогих борделей и один торговец с рабами. Совершенно бесполезная для меня публика и пусть почти все из сидевших за длинным столом брали уроки у мастеров боя, это не войны. Нет, при наличии нескольких полезных даров любой автоматом становится для меня ценным кандидатом, тем более что троерост у богатых людей максимален. Беда только в том, что про несколько речь не идет. Таких редких кадров и в целом немного, и в Ковчеге тем более. Даже Рэм, оставшийся здесь на второй оборот, сделал это исключительно в силу того, что из обеих своих ходок в бездну принес не боевые дары. У хозяина огромной мануфактуры, снабжающей тканями не только выращивающий лен родной полис, но и многие другие, искупающие его товар на пороге, есть способности видеть чужие доли и приманивать рыбу. Оказывается, существует и такой дар. В общем, придется мне опустить планку. Ждем продвижения очереди и надеемся, что кому-нибудь из наших новых знакомых повезет закрыть сложную нору, получив за нее ценный дар. За неимением лучшего, на вербую хотя бы таких. Вебер тоже считает, что на Твердь нужно идти своим сильным отрядом. Первым делом с утра нужно вытянуть из него информацию. Мунцы знают про следующий поезд чуть больше, чем я. «Доброе утро! Хорошо, что ты уже встал. Пока Сёпа спит, хотел...» Но узнать, что именно хотел, вынырнувший из своей комнаты мальчишка, не вышло. На удивление, рано вставшие мунцы в полном составе шагали нам навстречу по коридору. Как синхронно мы выбрались из своих номеров. Лишь Сепан снова выбивается из общего графика. «Привет, чемпионам!» — поздоровался повеселивший в сравнении с собой вчерашним вепрь. «Где третьего потеряли? Дрыхнет еще. Как раз собираемся будить. Привет, мужики!» «Не надо меня будить. Я не сплю». Выглянувший из открывшейся двери Сипан уже был одет и умыт. А еще был непривычно заспан и хмур. Странно. Вроде не так много вчера успел выпить. «Замечательно!» — улыбнулся Вепрь. «Вы все мне нужны. Пошли, поболтаем. Есть важный разговор». Ну вот. Какая комета ударила Вепрь хвостом, что тот вместо завтрака срочно тащит нас к себе в номер. «Я вот что подумал», — закрыв дверь за вошедшим последним сипаном, начал старшина Мунцев. «После вчерашнего народ всяко начнет набиваться к нам в спутнике Идти на твердь в одном отряде с Дерханом, который четверых богатырей одним пальцем укладывает для любого заманчиво. Решил предупредить вас, пока вниз не пошли. Смотрите, никому ничего не обещайте. Никаких договоренностей без моего ведома». Йокова дюжина — это не так уж и много. У нас всего шесть мест есть в атаге Выбирать надо тщательно. Теперь будь уверен, не мы одаренных уговаривать станем, а те нас. Лучше нас никого просто нет. ни в ковчеге. — Кто-нибудь понимает, о чем он? — перевел взгляд с меня на китара Сипан. — Вот и нужная мне информация. — Тут давай поподробнее. Обратился я к вепрю. Что за Йокова дюжина? Чем так важно число 13 на тверди? Твою бабку за пятку. присвистнул клещ. Борода. Они этого не знают. Говорил же тебе, что серьезный секрет оно. Фу, понятно, что серьезный, фыркнул вепрь. Зря я, что ли, в свое время столько монет отвалил. Но в ковчеге, как выяснилось, чуть ли не каждый третий в курсах про те тайны, И всякий молчит. Лишь намеки одни. Конкуренция, мать ее. Думал, наша и троица уже при делах. Увы, нет. Развел руки я. Ты обмолвился раньше, что про тверд что-то знаете, но на этом и все. Нам известно лишь то, что и всем. Тогда слушайте. Не стал тянуть вепрь. Не на передачу слова. Говорят, братство шибко не жалует тех, кто про их тайно треплется. Вроде как. Шпионы их всюду есть. Даже здесь. Но что здесь, я не верю. Живчикам храмовники первейшие враги, как обратно верно. Но не суть. Хрен знает, к чему эта скрытность. Наверное, чтобы больше народу вставало на путь. Сами знаете, как по этому поводу братство рвет жопу. Извратили учение гниды и жируют на нас. Про предземье, откуда народ гонит батрачить на землю, молчу. Тот обман, всем обманом обман. Но и здесь у них выгода есть. Знать бы только какая. «Единый приплачивает!» — хохотнул Ни хрена не смешно!» — буркнул Вепрь. «Не мешай свет с туманом. У Единого все честь по чести, а вот храм его учение толкует исключительно к своей выгоде». Путь святое, и мы по нему пройдем, как бы серые своей помощью вступившим его не опошлили. Но отвлекся я, давай к тверди. Там закон один есть, вокруг которого все только и вертится. Лица Сипана с китаром отражают сильнейшие напряжение. Я внешне спокойно, но прекрасно понимаю, что сейчас услышу наиважнейшую вещь, знание которое повлияет на все мои дальнейшие планы и действия. Не спрашивайте, от чего оно так. Вздохнул вепрь. Но на тверди, на версту от тебя во все стороны не должно быть больше дюжины человек. Потому и в отрядах 13 душ край. Братья, специально прошедших барьер, разбивают на группы. Кто приходит к выходу своей ватагой, тот так и дальше идет, остальных тупо делят. Кого-то придержат, кого-то прибавят. «Смотря сколько народу в седмицу явилось. Уж про выходы проводников, что от лоскутов к стене народ водит, вам известно, небось?» «Это да», — кивнул я. «Вроде больше 13 человек там обычно. Когда-нибудь расскажу им, что и сам ходил к выходу». «Фокус в том», — продолжал бородатый охотник, «что на тверди, соберись, народ, вместе числом больше, чем Йокова дюжина». Все окрестные звери тут же сходят с ума и бросаются к людям. Молодой, старый, хищный, нехищный, большой, маленький. Все, себя не жалея, будут на отряд тот бросаться, пока в живых не останется меньше 14 человек. А скорее всех перебьет. Говорят, возле выхода, по нашу сторону гор, что-то вроде того происходит, но с куда меньшей силой. Для того и проводники нужны, чтобы в пути от звериных атак отбиваться». «Ага». «Слышали?» — кивнул китар. «Но, скажу вам по-честному, вне лоскутов на земле и без этого дикого гона выжить очень непросто. Наши недошедшие до ковчега товарищи не дадут соврать». «На твердь вроде попроще. В лес бочка. Там уже не так много зверей, как на земле. Пройти можно, хоть и сложно, конечно. Правда, и сам зверь опаснее». Тот человек, который нам, правду, про пояс плату открыл, говорил, что на тверде новой невиданной страхолюди полно, какая ни на земле, ни в предземье не водится. «Звери меньше потому, что сама твердь мала», — поделился своими мыслями Клещ. «Это да», — кивнул Чопырь. «Ширина того пояса от стены до стены всего сотни верст». «Да вот только длины в тверди, той до хренища. Снова перехватил слово «вепрь». Чтобы в следующий поезд подняться, нужно обойти мир по кругу. Там уж путь точно путь. Топать тысячи и тысячи верст предстоит. Возле выхода с земли начинается Великая река, что течет на закат середке той тверди между двух горных стен, и весь мир, обогнув, уходит на суш сквозь единственный проход в полуденных горах. Там такая же сплошная стена скал, что и здесь, на земле. И барьер точно так же пройти можно в одном единственном месте, на выходе из пояса, вдоль реки по разлому. В общем, топать и топать. Вздохнул бочка. И дорога и охотится. Оно ведь придется от мер до двух сотен поднять, чтобы барьер пропустил. Народ года и года идет до той суши. И кто-то так даже доходит, наверное. «Точно доходит!» — возмутился Вепрь. «И мы дойдем. Главное — сильную ватагу собрать и правила соблюдать. Серые за барьером расскажут, но мы и так уже знаем, как оно все там устроено. Каждый отряд своим курсом идет. Кто ближе к полуночным горам, кто к полуденным, кто вдоль реки по левому берегу, кто по правому. Чтоб случайно не сойтись, стало быть». И все от истока в разное время в путь трогаются, разрыв между собой соблюдая. И метки послания оставляют друг другу, по каким сразу видно, как давно тут отряд проходил и сколько людей в нем. «Это чтобы объединиться был шанс», — вставил Клещ. «Если в Атаге, что первый идет, совсем мало народу осталось, то те, кто за ними шагает, коли тоже убыток в отряде, могут догнать первых, когда вместе тех и других меньше йоговой дюжины будет. Хитро, да?» Связь важное дело. Кивнул я серьезно. А что? По реке плыть нельзя? Водный зверь? В реке смерть. Подтвердил вепер. Но если в отряде пугачи есть. Ну, с даром каким зверь отпугивать можно, то вроде плывут. Только там течение медленное. Не быстрее выходит, чем посуху, кстати. Нарушившим правила йоковой дюжины и пугач не поможет. Когда зверь попер, не спугнешь его. «Вокруг всего мира?» — размышлял мальчишка тем временем вслух. «Да без троп и дорог. Ух, и долго получится. В предземье по большой земле прибрежным трактам народ вроде за оборот полный круг успевает проехать, но то на повозках. На твердь поди лошадь с собой не протащишь». «В предземье круг меньше?» — поднял палец Чопарь. «Наш мир — это шар». Чем ближе к его середине, тем длиннее окружность. А кроме людей, да, из пояса в пояс для всего живого, даже для растений, проход закрыт. Вот если бы братство с той стороны у барьера поставило бы не маленький форт, а построило город, и постепенно вдоль берега реки повело бы дорогу с небольшими крепостями на ней, где могли бы укрыться идущие. Это дорого, сложно и нахрен не надо. Оборвал друга вепрь. Но городок бы и правда могли бы поставить. В ущелье еще правило Йоковой дюжины не работает. «Так, погодите». Остановил я поток информации, полившийся не в ту сторону. «Мне пока не понятен один важный момент. Почему все должны идти вдоль реки на закат, если выход на суш на восходе? Вы же сами сказали, что река делает почти полный оборот вокруг мира». «Получается, проход на тот пояс находится где-то неподалеку от разлома в горах, соединяющего землю и твердь». «В этом и фокус», — пробурчал вепрь. «На твердь, как зайдешь, почти сразу же справа еще одни горы. Считай перегородка между полуденной и полуночной стенами. И по поверху над ней свой барьер, который ни с каким отмером не пройти. Так что ни перелезть, ни перелететь не получится». Проход на сушь рядом, да. Вот только далек он от нас, как бровь для языка. Ни в жизнь не достанешь. Теперь все понятно. Создатели этого мира в этой части планеты гонят вступивших на путь по закрытому со всех сторон коридору в десятки тысяч километров длиной. Гонят малыми группками, по пути заставляя усиливаться, набирая опыт роста от мер. Вроде просто, но есть одно но. Доставляемые в крепость братства источники — не тот груз, который будут вести такой длинной и сложной дорогой. «Собственно, это и все, что мы знаем про твердь», — подвел итог вепрь. «Я вас предупредил. Все, что мы рассказали, держите в секрете. И никаких обещаний тем, кто станет подмазываться. Пойдемте жрать». «Давно пора», — бросился первым к двери Сипан. «Та вашей тверди еще дожить надо, а кушать хочется прямо сейчас!» Не замечал раньше за ним такой тяги к еде. Впрочем, с они вчера слишком рано покинули стол, должны были успеть основательно проголодаться. Внизу уже собралась большая часть наших вчерашних собутыльников. И первая новость — братья-ранхийцы еще с позаранку по-тихому покинули трактир, съехав на съемные комнаты». Лишившийся прибыли сана с застойкой мрачнее тучи, и настроение хозяина невольно передалось слугам. «Заблудший Дерхан!» — с кислой миной на дутловатом лице обратился ко мне официант перед тем, как поставить на стол принесенные тарелки с подноса. «Как подойдете, подойдите, пожалуйста, к вон тому столику!» Отследив взгляд слуги, я наткнулся глазами на приветственный взмах, блестящий надетыми на пальцы перстнями руки. Улыбнувшегося мне человека в дорогом костюме, как и двоих его спутников в более скромных нарядах, я в трактире прежде не видел. Но лицо знакомое. По-другому одетый, он определенно присутствовал вчера на тренировочном поле во время моего поединка». Улыбнувшись в ответ незнакомцу, я негромко поинтересовался у Рэма. «Вот скажи, это кто там сидит?» Местный сторожил спустился в зал раньше нас, так что смотреть в указанную сторону ему не потребовалось. Он и так знал, что за гости явились в трактир. «Так и думал, что по твою душу явился», — прошептал Рэм. «Это его величество Кейлор Хайтауэр, король Эмрихта». «Нечасто он сюда лично заглядывает». «Король?» — с искренним удивлением переспросил я. «Так у них правитель Полиса называется?» — пояснил очевидный Рэм. «Который уже оборот в ковчеге торчит. Сына править оставила а сам дары копит. Ему тут удобнее, чем у себя. У них Лоскут живет шахтами. Охота не развита. Нора разве что случайно находит. Опасный человек». Эти двое с ним охраны его. Настоящие мастера боя. Тебе разве что уступит, наверное. В том обороте одного дурака из наших насмерть забили. И ничего им за это не было. Штраф большой только. Якобы защищали честь господина, а убийство случайность. Как солофом. Тут Рэм понял, что сказано лишнего, и вздрогнув, замолчал. Впрочем, все уже ясно. Уверен, сейчас меня попытаются завербовать. «Вепрь был прав лишь отчасти. Не только к нам будут набиваться в команду, но и в свои отряды звать, по крайней мере, меня. Целый правитель полиса? Интересно. Послушаем». Торопливо затолкав в себя завтрак, я подмигнул слышавшему наш разговор с Рэмом китару и направился в сторону короля. «Ты куда?» — окликнул меня вепрь, не слышавший моих разговоров с официантом и с Рэмом, и, видимо, не имевший понятия о том, кто явился в трактир. — Пообщаюсь с людьми, — бросил я себе за спину. — Отчитываться перед Мунцем я точно не собираюсь, это уже чересчур. — Доброе утро, Ваше Величество! — слегка поклонился я правителю некого Эмрихта, подойдя к занятому королем и его охраной столу. Дерхан Козин к вашим услугам. Вы хотели о чем-то со мной пообщаться?» «Уже знаешь, кто я такой», — вместо ответа констатировал Кейлор Хайтауэр. «Это хорошо. Значит, должен был оценить мой жест. Как видишь, я лично пришел пригласить тебя на встречу со мной и не послал слуг. Нам нужно поговорить». «Я вас слушаю, ваше величество». «Не здесь. Давай прогуляемся». «Разговор деловой, такой такое не любит лишних ушей». «Только я не один. Твои друзья подождут», — перебил меня Кейлор. «Это их не касается. Мы ненадолго». «И снова нет выбора. Отказ неуместен». «Хорошо. После вас», — сделал я жест рукой, уступая дорогу к двери, поднявшемуся из-за стола королю. «Невысок, худощав. Гладко выбрит, причесан. Длинные темно-русые волосы удерживают отведенными за спину три золотые заколки. Серые холодные глаза, прямой неширокий нос, острый подбородок, тонкие губы. На шутника похож меньше всего. Поверх спрятанный под черный жилет белоснежной рубашки на грудь не испадает массивная золотая же цепь с украшенным крупным рубиным кулоном. — Я скоро вернусь! — крикнул я своим провожающим меня встревоженными взглядами. Похоже, Рэм уже успел всем рассказать, кто к нам пожаловал. «Ты смог меня вчера впечатлить, Дирхан», — признался король Эмрихта, когда мы вышли на улицу. «А это непросто. Я многое повидал. Одних только турниров у меня при дворе проводилось с две дюжины. Готов спорить на собственный трон, ты выиграл бы в каждом из них. Мои псы». Бросил Кейлор косой взгляд на сопровождающую нас на некотором отдалении пару охранников. Не справится с тобой без оружия. Они мастера, как и я. Даже не стану пытаться выспрашивать, где ты научился так драться. На Земле точно мест таких нет, а в предземье я не поплыву ни при каких обстоятельствах. Твои тайны мне не нужны, а вот сам ты. Король Эмриха остановился и повернулся ко мне. «На ведущей к воротам широкой улицы, по которой мы шли, никого». «Ты же не сошел с пути?» — спросил он внезапно. «Собираешься продолжать свой подъем к вершине?» «Собираюсь», — не стал отпираться я. «Хорошо. Тогда не буду ходить вокруг да около», — продолжил Кейлор Хайтауэр, деловым тоном вновь зашагав по улице. «Я готов взять тебя в свой отряд». Ожидаемо. И неинтересно. Но послушаем подробности. Вдруг он сообщит что-нибудь любопытное. «О чем вы, Ваше Величество?» Притворился я несведущим в вопросе. «О переходе на твердь. Знающие люди уходят отсюда на следующий пояс только сильными группами определенного размера по численности. Не спрашивай, почему так. У меня свои тайны». Хочешь добраться до суши, найди себе правильных спутников. Твои нынешние друзья хороши, но в сравнении с собранными мною людьми, они слабаки. Без обид, я просто констатирую факт. Мне известно количество даров и сами дары всех, кто проживает в трактире. Там нет никого, кто мог бы заинтересовать меня, кроме тебя. — У меня тоже с дарами не густо, — хмыкнул я ради эксперимента, забыв прибавить к словам «Ваше Величество». И король тут же эту проверку прошел. Никаких подпрыгнувших в гневе бровей. Или так сильно увлечен вербовкой, или на этикет в разговоре тет а можно не обращать внимания. «Ты силен не дарами, и потому интересен мне», вновь заговорил король Эмрифта, когда, миновав пост стражи, мы свернули отворот вправо и продолжили свою прогулку по идущей вдоль стены пустой улицы. «Длина твердя огромна». И на ней есть отрезки в десятке верст, где от гор до гор глушь. Так вот она что. «Одаренных у меня в отряде хватает», — продолжал предельно честный правитель Полиса. «Отряд давно собран. У каждого из ждущих меня в Эмрихте бойцов по несколько способностей. Есть даже люди с дарами второго уровня. Я, собственно, здесь, в Ковчеге, как раз и занимаюсь тем, что ловлю красные норы». «Две уже, кстати, закрыл. Не хочу уступать кому-либо из своих будущих спутников. Преданность штука такая. Это здесь я для всех них, короля, за барьером, сразу стану просто одним из членов отряда. Подтверди, людей за собой поведет не монарх, а самый сильный и умный участник похода. Думаю, ты понимаешь, о чем я». «Разумно», — уважительно кивнул я. А этот правитель и действительно не дурак. «В общем, с дарами у нас все отлично», — закончил король свою мысль. «И драться все тоже умеют, но не так, как ты. Ты — феномен. И тебе, Дерхан, невероятно повезло. Я настолько вчера впечатлился, что готов заменить тобой одного из своих подданных, выбранного мной кандидатом в свой отряд ранее. Звезды». Предложение невероятно заманчивое. Дюжина готовых бойцов высочайшего уровня подготовки с дарами на любой вкус и цвет. Но есть целых три но, что все портит. Во-первых, занять место лидера этого сформированного в том числе и на принципах вассальной верности отряда практически невозможно. А рядовым исполнителем я не готов. Во-вторых, без гитара двигаться дальше нельзя а король точно не согласится заменить еще одного своего человека на пусть хорошо одаренного, на мальчишку. А в-третьих, я пока не уверен, что собираюсь тупо следовать правилам, установленным братством. Выслушав только что вепри, я не получил всех ответов. И ствердю, что-то нечисто. Придется отказать королю, но не прямо, конечно. «Весьма интересное предложение», — покривил я душой. Но, полагаю, я не обязан давать ответ прямо здесь и сейчас? Нет, конечно. Впервые за нашу беседу улыбнулся король Эмрихта. Мы всего седмицу назад отчалили от порога. У тебя есть целый оборот на принятие решения. Условие два. Никому не рассказывать о сути нашего разговора. Остальным скажешь, что я предлагал тебе службу у себя при дворе и дожить до моего отбытия с ковчега. Бездна коварна. «Иногда сильные и умные люди не возвращаются даже из белых нор». «Постараюсь, Ваше Величество», — оценил я шутку. «Дожить. Разговор наш, само собой, останется между нами». «Ваше Величество!» — внезапно раздался у меня за спиной хриплый шепот. «За вами следят». К нам приблизился один из охранников короля. «Кто?» — почти равнодушно уточнил Кейлор Хайтауэр. «Юный спутник господина Дерхана». «Дно Вселенной. Китар в своем духе». «Пусть», — отмахнулся король. «Мы не прячемся. Подслушать без дара все равно не получится. Да и господину Дерхану уже пора возвращаться. Мы закончили. Где там этот мальчишка?» «В последний раз выглядывал из переулка поворот, на который мы недавно прошли, Ваше Величество». «Хорошо. Ты свободен», — отпустил меня Кейлор Хайтавер. «Догоняй своего отрока. На тренировочном поле увидимся». «До свидания, Ваше Величество», — поклонился я. «Был рад познакомиться с вами. Интересно, мальчишка хоть понял, что его обнаружили?» «Сидит, ждет в переулке, пока мы отойдем подальше, чтобы перескочить в следующий?» Или сдернул обратно в трактир? «Он меня заметил, да?» Ответил на мои вопросы своим, выглянувший из проулка китар, когда я подошел к повороту. Король с охранниками уже исчезли за изгибом круговой улицы, и больше можно было не прятаться. Странно было надеяться на обратное. «Ну, Но... надулся мальчишка, ты-то меня не спалил». «А я за вами от самого трактира слежу». «А меня и тем более!» Стремительно съехал вниз с крыши ближайшего дома, едва ли не по голой стене, хохочущий клещ. «У меня просто не было такой цели», — пожал я плечами. «Это слежка бессмысленна». Судя по вытянувшемуся лицу китара, мальчишка, как охранники Кейлора, был не в курсе того, что за мной приглядывают сразу в две пары глаз. «Я тут на всякий случай», — хитро оскалился клещ. «Мало ли что». Степан сразу малого послал. Вепрь даже слова сказать не успел. «Но куда пацану таким заниматься Слежка, это уметь надо», — так и знал, что срисуют его. «Повторю, в слежке не было надобности», — вздохнул я сердито. «Очень мило пообщались с интересным человеком». «Ну...» «Не знаю», — поджал губы клещ. «Мы так-то переживаем. Целый князь или как он там?» «Король. Но не суть. Ладно, пошли обратно. Выйдя на улицу, мы тем же маршрутом, которым я добирался сюда, вернулись в трактир. Любопытные спутники приставали в дороге с расспросами, но я сразу сказал, что поведаю все, но не здесь, и всем сразу, и они отцепились». В зале наших товарищей не было. Рэм поведал, что мунцы, стоило нам уйти, сразу же поднялись наверх. Впрочем, и все остальные успели расправиться с завтраком, и в своем большинстве удалились. Короткий отдых, чтобы переварить пищу, и все отправятся на тренировочное поле. Нас тоже там ждут. После вчерашних чудес местной публике теперь очень интересно посмотреть, на что я способен с оружием. «Ну, слава единому!» «Явились!» — встретил нас вепрь поднятым стаканом с чем-то оранжевым. Как я и думал, вся четверка охотников обнаружилась в номере длиннобородого мунца. На столе два графина с не то тыквенным соком, не то с неким фруктовым. Спасибо, что не вино. С этих станется начать заливаться прямо с утра. — А куда мы денемся? — уселся я на свободный стол. На кой было хвосты посылать? Гитара заметили. Некрасиво вышло. «А не хрен моих людей сманивать!» — фыркнул вепрь. «Небось, к себе в отряд звал?» «Все верно». Не стал скрывать я. Его величество тоже в курсе про Йокову дюжину. Но официальная версия предлагал пойти к нему на службу. «Надеюсь, ты отказался?» «Королям не отказывают», — улыбнулся я. Согласился обдумать предложение. «Я же не дурак». «Это правильно», — приложился к своему стакану вепрь. «Я же говорил, что теперь за тобой настоящую охоту устроят. Вот посмотришь, это был лишь первый подкат. Вот на поле пойдем, кто еще стопудово пристанет». «Чоп, налей мужикам сачку», — повернулся он к Чопарю. «Посидим полчаса и потопаем». «Самому не терпится посмотреть, на что способен наш чуд боец с копьем и с луком». «Про мечи забыл», — хохотнул Китар. «Очень советую глянуть». Тем временем, взяв со стола полупустой графин, Чопри наполнил три стакана густой ароматной жидкостью и протянул их нам. «Здесь морковь, яблоко, тыква и груша», — пояснил Долговязый. «Очень вкусно и очень полезно. В одной лавке берем. Замечательная штука». «Подтверждаю! Вкуснятина!» — сапал свой стакан клещ. «Настоящий витаминный коктейль. И на вкус тоже очень неплохо». Китар выдал свою порцию залпом и потребовал добавки. Клещ смаковал напиток небольшими глотками, я же пил как обычную воду. Ни быстро, ни медленно. терпкий приятный, с насыщенным вкусом, со вкусом который легко забьет любой посторонний. «О, звезды! Неужели?» Стремительно угасающее сознание успело зафиксировать факт падения обмякшего тела мальчишки и прозвучавшие уже в опустившейся на меня темноте слова вепря. «Ну вот, бесов тоже берет».